Приглашение на праздник. Еще в самый разгар пирок Ао и Улле подошла Каху. Каху была весела, глаза её улыбались. Несколько раз она пошевелила толстыми губами, как бы силе что-то сказать, и не находя слов. Вдруг она ткнула в грудь сперва Уллу, потом Ао, беззвучно засмеялась и пошла дальше. Потом вернулась и оскалила кривые передние зубы. Завиг красных лисиц сказала она. Еды много, зверям достанется, песцам и тому, кто любит мёд, завис своих. Вместе гоняли, вместе и есть будем. Она опять осклабилась, смеясь, замахнулась на Ао клюкой и заковыляла дальше. Через минуту оба приятеля, захватив в дорогу по доброму куску мяса, пустились в путь. Пробираясь среди пирующих, им пришлось проходить мимо девушек, когда Ао и Улла поравнялись с ними.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 Оба охотника со страхом попятились назад. Потом они вытащили из мешков по большому куску оленины и положили на кучу камней. Обещанный дар. Вот, прошептал Ау. Сказали, принесем, вот и принесли. Это тебе. Где достали? С черно-бурыми загнали много оленей, очень много. Ха, засмеялся Куоло. Скажи им, что это Куолу послал оленей